После ужина, прихватив с собой техника капитана Уткина, начальник связи полка, начальство продолжило знакомиться с новшествами в области приема передачи данных. Правда, уже без Петра, который ушел готовить вылет в район реки Миаз. Просьбы командующего надлежит выполнять даже быстрее, чем приказания, ибо за ними скрывается главная обеспокоенность и признак благоволения. Дескать, доверяю, понимаю, что сложно, но требуется. Петр решил провести обычную разведку, поэтому уточнял через разведотдела Южного фронта расположение наших частей и конфигурацию линии фронта. В полет пойдет всего одна машина, это ПЕ-2 Вир, высотный разведчик с установленным на него радиолокатором ГНЕЙС, тем, который нашли на форте Рив, и который пока не выпускается промышленностью за неимением заказчика. Еще из Ленинграда Петр отправил его на 84-й завод Гудкову. В ноябре самолет пришел обратно, никто им не занимался до перелета в Красный Курган, так как перегоняли его без экипажа, использовали перегонщиков. Здесь Петр нашел силы и время, чтобы немного облегчить не самую удачную машину советского авиапрома. Сняли часть тяжелой электросистемы сброса бомб, заменили магистральную электропроводку, установили более новую радиостанцию РСИ-6 вместо РСБ-БИС. АФА там был установлен на заводе. Вместо него воткнули кодек. Экипаж состоял из двух человек, стрелка-радиста не было. Вооружение, две 23 миллиметровый мотор-пушки «Березина», Неподвижный БК в носу и шказ у штурмана. Стоял заводской установки УБТ, 12,7 мм, укороченного турельного березина в полку не было, а заменить было просто нечем. Предкрылков машина не имела, решетки просто закрыли. Нижняя турель, дистанционно управляемая, оборонительная установка ДУ-1 с пулеметом УБК, управлялась штурманом и могла пугнуть противника. Прицела у этой турели, как такового, не было в большей части нижнего сектора. Была кнопка 0, по которой у БК занимал положение для стрельбы назад, точно в хвост. В этом случае его наводил летчик по зеркалу. Нагнетатель был приводным ТК-3. а Для ночной съемки машина использовала 26 американских фотоап и два наших в моторных бомболюках сбитого хаоса на пешку перешла часть его электрооборудования и шланги пневмой гидросистемы. в общем кроме как ночью машину использовать было опасно без хорошего прикрытия но он вдвое превосходил гг по дальности и мог обследовать фронт до славянска и барвенкова на всю его глубину локатор мог работать и по земле не настолько хорошо С большой высоты, как хотелось бы, но танки он мог отличить от строений. Летчики и штурмана на него взяли из бомбардировочного полка ФОТАП из 27-й ОРАЭ Черноморского флота. В общем, вылетели, и будь что будет, по-другому, никак. Только днем и открыто демонстрируя наш интерес к этому участку. Вопрос согласовали с Будённым. И он согласился с тем, что так будет вернее. Машина ушла в небо, а начальство где-то болтается по полку, вдруг боевая тревога, а нападение на радиолокационный пост. На высоте 184,3, это в 5 километрах от аэродрома. Караул ведет бой с неизвестным количеством атакующих, а в карауле почти все девушки. Роту охраны в ружье звоним в ближайшие воинские части, расквартированные в колхозе Красный Кавказ, в службу охраны тыла и в охрану водного района. Бой длится 30 минут, если бы не организованные дзоты, двойное ограждение и минные поля между ними – привычка со времен финской войны. И немужество трех пулеметчиц и начальницы караула – неизвестно, чем бы это кончилось. Экипажу РЛС тоже пришлось вступить в бой. Неизвестные в нашей форме, ряженные под кавалеристов-казаков, попытались проникнуть на охраняемую территорию и взять в ножи вызванного разводящего. Краснофлотка Андреева, пулеметчица, не растерялась и срезала атакующих из ДП. После этого началась атака с трех сторон. В карауле потери, большие потери, но объект удалось отстоять. РЛС не пострадала. Помогли кавалеристы, расквартированные в станице Гастагаевской, и ополченцы и соседние султанки. Тут же прибыл начальник особого отдела фронта полковник Белянов, позвонил буденный, устроил небольшой разнос, обвинив Петра в том, что он бабник. Вместо рота охраны получили целый батальон, оба локатора теперь охраняла по роте горных стрелков. По возвращению пешки из полета. Приказано прибыть в Ростов за подарками в виде клизм с патефонными иголками. Делать нечего, по машинам и вперед. Пришлось еще долго сидеть, пока маршал освободится. Заднице уже стало все равно, будет клизма или нет, лишь бы встать. Рядом, с самым невозмутимым видом, сидели начальник разведотдела направления генерал-майор Бикетов и трое его людей. Наконец нас допустили в и святых. Маршал настроен благодушно подшучивает, что сам был большим любителем женщин. Петр хотел был обидеться, что не он это придумал, но благоразумно промолчал. Пока его распекали, сотрудники разведотдела разложили снимки, откозыряли и вышли. А «Давай смотри, дорогой, что привез. Танки нашли у Краматорска только. И сколько? Около ста штук. А вот это плохо». Их должно быть не менее трехсот. Ищи, сынок, ищи. Четни иголка. Прошлись по всем снимкам, их всего двадцать шесть. Это совсем немного для тысяча километрового полета. Снимались только те места, где были сильные отметки на земле. Но большей частью это были артиллерийские части и горючее. Так вот, сынок, все эти бочки должны гореть. И чем раньше, тем лучше. Есть? Петр не знал, просто и не мог знать, что через четыре дня начнется наступление под Барвенкова. А Будённый не знал, что один из его противников сегодня оказался в госпитале с инсультом. Генерал Рейхнау, утречка выйдя на мороз, упал и умрет по дороге из России в Берлин. Наступать требовалось сегодня, 14 января. Но командующие медлили, ждали, когда развернутся две вводимые в Крым армии. Задача у всего направления отрезать группу армии Юг от снабжения и разгромить ее, проведя операцию вдоль левого берега Днепра. Эти данные у твоих есть? Есть, товарищ маршал. Вот и командуй им начать немедленно. Справиться без тебя. Справиться с подвесными? Начинать от Краматорска. Нелогично, товарищ маршал, начинать надо от Таганрога и в Ейск перебросить. Топливо и авиабомбы. И если есть еще одна РЛС, то установить ее у Первомайского под Дзьяково на высоте 219. Спецов я пришлю немедленно. А для чего? Чтобы бомбить по координатам и обезопасить себя от низколетящих немцев. А почему именно так? Левый берег там крутой, а правый низкий. Атаковать пехоте удобнее. Все хочу тебя спросить. А ты что с собой такую дуричту таскаешь? Удобнее, что ли, нет? Маршал показал на Маузер. Петр показал Кабуру. Не понял? Стоп. Так ты, э, Василий Николаевич, сын, получается? Так? Так, а вот теперь понял? Я ж тебя, когда ты титьку сосал, помню. Охватка чувствуется. Яблоко от яблони далеко не падает. Так вот, сынок, поставлена задача разгромить группу армий «Юг», где тебе и твоей дивизии отводится не последнее место. Начнем вот здесь, 18-го. Тогда сегодня бить рано, требуется одновременно, и пока морозы стоят. Техника у Гитлера тоже стоит, так что чем раньше, тем лучше. В Крыму армии развернуться не сумеют. Это только к лучшему, товарищ маршал. Они бросятся сюда, а мы ударим оттуда, а топлива нет, и перебросить войска нечем. А ну, здесь железок хватает. Железки вполне реально обрубить, имея бомбардировщики. Вы только место покажите, где проход нужен. Сам же показал, у Дмитровки. Разрешите позвонить в полк? Звони, посмотрим, как у тебя дела пойдут. И начнем. Надиктовав цели и объяснив задачи в его, приказал перебросить в Ростов несколько штурманов наведения самолетами УТИГГ. Сам решил присоединиться к вылету ута По докладам противник начал продвижение в горных районах силами 1 го гвардейского королевского корпуса. Обходят Завелы пешим порядком, продвигаются к Старому Крыму. Шалимов перебросил в Красный Курган своих начальников штабов. По всему чувствуется, что немцы намерены дать большой бой в Крыму. Но три эскадрильи истребителей и два полка пикировщиков готовятся к вылету на МИУС фронт Тем неожиданнее для немцев будет удар под Ростовом, одна эскадрилья оставлена на всякий случай на основном направлении. Через 40 минут после взлета Крайнего Звена Арочек Петр Тарас начали набор высоты заодно проверяя связь с новым пунктом управления в Первомайском. Через пять минут после взлета Первомайка передала сигнал, что синхронизировала обороты по времени с остальными станциями. Какая-никакая уверенность в том, что найдем все склады» появилась. Пешка в строю, работает по земле, ищет отметки. Но высота теперь другая и отвлекающих моментов много. Противодействие противник не оказывает. Высота 5 километров. Заводского аэродрома бьет несколько зениток. Дачного поселка вдоль шоссе на Мариуполе еще нет. Зато склад бочек огромный. Две арочки повалились на крыло и пикируют на еще недавно свой аэродром. Одна работает по советскому нефтехранилищу и складу бомб. Вторая сбросила раб на немецкую позицию. На взлетном поле и площадках пустына скопление машин только у ангаров 325 го завода. Он им достался целеньким и даже с рабочими, лаги делал. Горбунов за это выговор схлопотал. Он успел только оснастку вывести в Тбилиси. Кто-то задержал приказ на эвакуацию, на ремонтирующиеся большие пошла вторая раб. А вот площадка на кирпичном. Это лежбище мессеров, замороженных непривычным морозом. Там пришлось поработать целой девяткой. Под прикрытием звена ГГ-3С они пошли домой после окончания работы. Некрасова балка, склад ГСМ во враге. Работаем. Матвеев курган окрытился зенитным огнем где-то здесь танки. Потом выяснилось, что их под крыши загоняли. Сам курган еще без якоря, но с артиллерийскими позициями. Пока не наша цель. Просто наносим метку на карту: кучеровка, дота на высотах, на выходе из поймы. А выглядит дыра дырой. Умно. Отметим лесок под Куйбышево весь дымится печками прямо напротив немецкого плацдарма на левом берегу Миуса. Подходим к точке. Петр делит бомберов, отправляя большую часть назад к лесу. Там резервы противника приготовленные, чтобы обрезать прорыв и не дать ему расшириться. Оба полка встали на вертушку, подполковник Куркин свое дело знает, работать полки уже научились. Эх, не пил бы, цены б не было. Вот он сам выполняет самую ювелирную работу, выгоняет с минимальной высоты бомбы в дзоты и капониры над обрывистым правым берегом Меуса. И ни одного немецкого истребителя. Становится как-то неуютно от мысли, что Грейс нас с Петром переиграл. Как условно сбуденным, на крайнем заходе даем зеленые ракеты из с противоположного берега на лед реки выскочила куча фигурок в вайтниках и шинелях. Теперь они просят огня в шести местах. А из скотного двора на северо-западе Дмитриевки выскакивают немецкие танки. Они их там грели. Наш авианаводчик дает цели хутор на лесистом мысу Улимана и высота 173,4, доты и артиллерийские позиции. Две девятки, которые еще не работали, аккуратно заходят на новые цели и начинают снова свою адскую карусель. С Саур-могилы начала работать крупнокалиберная артиллерия немцев. а Мы вынуждены отходить по топливу. Голос самого Буденного. «Петька, продержись пять, сядешь ближе! Не давай им поднять головы! Свои на подходе!» Отход дали на Ростов, но две эскадрильи идут домой. Здесь истребителям делать особо нечего. Требуется поддержать тех, кто рубится сейчас в Крыму. Они сели в ейске быстро переснарядились и пошли к Феодосии. Там с утра идет страшная зарубка между Мигами и Мессерами. Три эскадрилья встретили большую группу немцев, шедших к Су-Ксу. Су. Это уже второй налет на позиции 44-й армии. Румыны расчистили старую дорогу и ударили во фланг позициям 9-й горно -стрелковой. Еще один налет юнкерсов пехота не выдержит. Идут чайники, которые будут штурмовать королевских горных стрелков. Высоко забрались Миги, а мы посередине точно лошадь в магазине. Нам отбиваться от всех. А тут еще и душа болит, как там, под Ростовом. В общем, сами себя и перехитрили. Напрасно так разделили полк. Впрочем, не все так плохо. Взятки делал Таж. Он оправдывал свое название. Целых три недели был камнем преткновения на пути к Судаку. Передовые части 44-й армии пробили оборону румын у перевала Урбаш. К вечеру бомбардировочные полки сели в Крымской. Без восьми машин и экипажей. Три из них, будем надеяться, вернутся. А судьба еще пяти экипажей неизвестна. Все забиты при штурмовке Саур-Могилы, 16 километров от линии фронта. Ночью Александру Андреевичу упасть лицом в салат не удалось. Немцы ему испортили праздник души. Кстати, с той ночи он с этим делом завязал, после разговора по душам, который за запетравил «я». Танки, о которых так беспокоился Будён, и нашлись. Немцы ремонтируют переправы на Чонгаре, подтянули туда свои коробочки. По танкам мы не били, это дело требуется засветло решать. А вот мосты и ледовые переправы Александр Андреевич уложил в час ночи. Лёд, конечно, за ночь восстановится, а мосты нет. Утром началось наступление над Жанкой. Измотанные части 51-й армии сменила свежая 47-я. Секрет такого быстрого перемещения был прост: часть этого секрета теперь стояла в автопарке нашего полка: Студебекер, GM, М., Додж и Виллис. И еще бы ранее обе армии пересели на Лянтелис. С барского плеча буденного упала шуба и прям нам руки. Все три автобаты пересели на американцев. Кстати, автобаты авиаполков переходили на эту технику почти в последнюю очередь. Приказ об этом он передал нам сразу после того, как отпустил пикировщика в Крымскую. Все утро гоняли клейсто по степи, а вечером отмечали освобождение Джанкоя. Затем испортилась погода, и дивизия собралась и направилась бомбить самый большой на тот момент аэродром в Крыму. Прикрыт артиллерией он был очень неплохо, поэтому большая часть машин пошла с подвеской РОВС-132, а бомберы подвесили в основном рабы, до упора набитые двумя сотнями малокалиберных бомб. Более сложная работа была у истребителей. Следовало прикрыть большое количество самолетов на разных высотах. Тем более, что буквально в паре минут лета находились немецкие истребители. Но немцы смогли поднять только 8 самолетов, которые попытались прорваться к строю бомбардировщиков, и шестеро из них тут же были сбиты. Пара ушла, набрав высоту в стороне от места схватки, к ней присоединилось еще шесть машин из Евпатории. И они попытались ударить с глубокого пикирования, причем выбирали они не АР-2, а ГГ-3С. Это, видимо, была установка их командования. Бедолаги не знали, что прекрасно видны на экранах трех локаторов, Причем один из них работал на шкале 64 мили. Тем не менее, для Петра этот налет кончился неудачно. В самый неподходящий момент пришлось отключать. Перегревшийся нагнетатель и уходить парой на Херсонес. Подшипник ротора турбины приказал жить долго. Там требовалось другое масло, а его не было. Поэтому лили то, что было. На 30 часов работ его хватило. А дальше все. Полк опять остался без верхнего прикрытия. Вылетели оттуда ночью, демонтировав ротор турбины. Подвывал двигатель жутко, но долетели. Петрович развел руками. Здесь, на Тамане его, козырный товар не проходит. Все пьют чечу и на казенку даже не глядят. Подшипники и масло пришлось заказывать в Москве. А получить через Баку... Две недели были безлошадными, так как Петрович не мог дать гарантии тому, что турбина у Тараса не остановится так же, как у Петра. Тарас скучал, а Петр занимался дивизией. Работы ему хватало, ее так и раздергивали на два фронта. Плюс разведка. Да еще начальство зачистило, Чуть ли не каждый день кто-нибудь, но прилетал или приезжал. В один из дней на аэродром села три новеньких С-47. Их только-только в серию пустили. Куча иностранцев с генеральскими звездами на погонах и погончиках и непотопляемый авианосец Победы товарищ Жуков. Прямо скажем, не самое приятное посещение. Чего от него ждать, приходилось только гадать. Но виду никто из них не показывает, что приложили усилия по уничтожению друг друга. Организовали полеты даже в Севастополь, где стало значительно поспокойнее, не до штурма, в освобожденные города и показали 11-ю армию, прижатую к морю. Союзников интересовал недавно освобожденный Фрейлебен или Фрейдорф, единственный уцелевший в Крыму аэродром с бетонированной полосой. Наши крестились и божились, что вот-вот немцев выгонят с Донбасса, а в крайнем случае они все смогут поставлять через паромы, Крым-Кавказ. Дескать, лучшего места нет, чтобы бомбить Плоэште. Американский генерал был не робкого десятка, облетал самолет Тараса. К этому времени в полку было четыре самолета с нагнетателем. Их включили в список поставляемых запчастей для самолетов А-20Р и для самолетов-разведчиков ГГ-3СР, как классифицировали ГГ-3С, снабженный фотокамерами. Радио радиополукомпасом, пеленгатором и полным набором приборов для ночных и слепых полетов. Выпускал их единственный завод в Химках, ставший головным заводом для всех этих истребителей. Генерал-лейтенант Арнольд, начальник USA AF, покрутившись над аэродромом, сел и выжелал сразиться с Джерри. Его, кстати, очень заинтересовала обстановка в штабе, как ему сказали дивизии но он так и не понял, откуда идут данные о реальной обстановке в воздухе. У немцев был зафиксирован взлет трех транспортников из Евпатории, поэтому из Ичков поднялись вместо дежурного звена четыре высотных разведчика. Генерал шел домом у Петра. Тарас занял место ведомого у подполковника Звягина. В сумме на счетах у трех человек было 146 сбитых самолетов противника, так что сопровождало генерала ударное звено. Тем не менее, начальник особого отдела фронта, полковник Белянов, из-под тяжка показал большой кулак Петру. «Не вздумай угробить дурака! Костей не соберем!» Перехват был быстрым, стандартным, но с неожиданным поворотом сюжета. Транспортников прикрывало четыре фокера, И четыре Месса. Кто летел в этих машинах, неизвестно. Обычные транспортники так не охраняют. Переводчика срочно! На приеме? Связь дуплексная. Сразу переводи. Понял? Как? Кнопку нажми и говори. Дошло? Да, говорите. Противник под сильным прикрытием. Идет домой. Отвечает, что будем атаковать он. Летчика не... Не знаю, как перевести. Сленг! Атака сходу, атакуем транспортники в бой с истребителями не вступать. Скользить, не давать прицелиться. Одна атака и в набор. Сбил, не сбил, похрен. Дать зацепиться за хвосты, тащить наверх до отворота. Затем, ранверсман. Дать зацепиться за хвосты, тащить наверх до отворота. Затем, ранверсман и такая же атака. Команды мотор плюс увеличить ход, минус убавить. Ап! «Ранверсман, и пусть держится за хвост, оторвется, писяц, пискнуть не успеет, собьют, как котенка. Спроси, как понял». После довольно долгого перевода генерал ответил по-русски. Год, understand понял». Атака. И Петр наклонил чуть вниз нос и облегчил винт. Решение принято. Рисунок боя позволяет рисковать по минимуму, а там как масть ляжет ответил Фокеру на вызов на бой, дав прицельно одиночный выстрел из пушки. Увернулся от атаки в лоб у этих фоков четыре точки. Проскользнули мимо мейсеров, поднырнув в последний момент под трассы, дали вправо влево вверх-вниз и огонь по транспортам сверху. Не по двигателям, а по фиджиляжу и кабине с носовым двигателем. Петр отстрелялся неплохо, попав по кабине сразу тремя офами. Тантхен Ю резко клюнул носом и продолжил свой недолгий, неуправляемый полет, войдя в море под большим углом. — Три в минусе от ворота не будет, — констатировал сзади Тарас. — Сейчас! — генерал увидел, как за ведущим потянулся хвост дыма. Но ближайшие мессоры были местными, уже на эту шутку не ловились. Они решительно развернулись, под фоков давая им возможность проявить себя. Ведущий Фокер выбросил белесоватый след форсажа на ГМ-1. Генерал еле успел среагировать за Петром, который резко развернулся буквально на пятки и уже несся навстречу Фокерам под большим углом. Их звено нацелилось на самолет Тараса. Идущие из большого ракурса ГГ они опасности не посчитали. И напрасно. Генерал не поверил собственным глазам, когда Фоки Вульф вспыхнул и прочертил последний путь Над волнами. Через несколько десятков секунд бой был окончен победными очередями Петра, Тараса и Алексея. Так думал генерал, но не остальные. Они прижались к воде и запросили курс и высоту массов. Через пять минут состоялась атака снизу, в которой принял участие и Арнольд. Из полета он возвратился асом Первые четыре он сбил в далеком 1918 году.